Высшее руководство и карма мира. 11 июля 34. Люди заняты следствиями, тогда как вождь находит и знает причину. Предвидение есть признак вождя. Потому если земной вождь хочет действительно быть успешным, пусть следует за высшим вождем. Пусть следует знанию и предвидению тех, кто стоит во главе кармы мира на протяжении нескончаемых веков и кто знает будущее каждой страны и каждого народа. В тонком мире карта переустройства нашего мира уже сложена и есть уже вполне определившиеся судьбы. Но над некоторыми странами космические весы еще ждут последнего, решающего веса в ту или другую сторону, и горе той руке, которая положит перевес в чашу осуждения. Истинно, ей лучше было не родиться. Какое количество конкретных фактов событий в доказательство нерушимости и непреложности указаний, идущих из высшего источника, можно проследить, не только в истории прошлых веков, но и в переживаемое нами время, и указать их всем сомневающимся слепцам.